Да в том, что если уж Макс втимяшил себе в голову, что должен это сделать, то сделает, и нас не спросит. Скажет или, по-моему, или никак, и будет совершенно прав. С иным подходом в магии делать нечего. Единственный надёжный способ его остановить убить. Вдвоём мы точно справимся, но ты же не хочешь доводить до такой крайности. Убить это всегда успеется, сердито сказал Шурф, очень сердито, хвала магистром.